Глава 15 Три гнома уже банкет. Тыц, тыц, тыц. Медленно разлепив глаза, я уставилась на каменный потолок, где плясали тени от горящих свечей. Из расположенных где-то неподалеку колонок играла громкая музыка, наполняя вибрацией все помещение и отдаваясь гулам у меня в груди. Приподнявшись на локтях, я огляделась. Комната с каменными стенами и низким потолком, без входной двери и окон. Больше напоминала рукотворную пещеру, нежели гостиничные апартаменты. Ноздрей коснулся дразнящий аромат свежей выпечки и кофе, от отчего желудок совсем не соловьиной трелью напомнил о пропущенном ужине. Где, черт возьми, и как сюда попало? Последнее, что отложилось в памяти – Это наша остановка у придорожного кафе, где Глеб оставил романскую тачку и, благодаря своим криминальным талантам, включающим способность взламывать и заводить машины без ключа, разжился новой. Конечно, я была категорически против и даже заявила об этом вслух, но для Елагина мои протесты, что пустое сотрясание воздуха. Состроил, как обычно, невинные глазки, развел руками и заявил, цитируя, «Цветочек, ты достойна только самого лучшего» спорить и дальше с этим шутом ярмарочным мне не хотелось. Разулась, заползла на пассажирское кресло с ногами, пристегнула ремень, откинула спинку и уснула под играющий на радио классический джаз. Глеб так и не признался, зачем нам нужно было ехать в Бринвик, где его знает каждая собака, а я и не настаивала. Все еще лелея надежду попасть на завтрашний самолет. Надежду Что истончилось до призрачного состояния, стоило мне проснуться в неизвестном месте в карликовой кроватке и в полном одиночестве. В немного просветлевшую голову тут же закрались невеселые мысли. Резко откинув одеяло и, убедившись, что на мне все еще мое вечернее платье, я шумно выдохнула от облегчения и поднялась. Макушка уперлась в потолок, едва не задев свисающую на него металлическую конструкцию, которой крепились канделябры. В единственном низковисящем зеркале отражались мои босые ноги. Кеды и толстовка куда-то подевались, как и мой новоиспеченный муж. Раздвинув руками свисающую с верхушки проема паутину, я выглянула из комнаты, за которой простирался длинный каменный коридор. Ниши в стенах заполняли стеклянные банки со светящейся жидкостью на самом дне которых плавала некая субстанция. Решив, что лучше живого паука проглочу, чем буду, приглядываться, я шла вперед, пока не уткнулась носом в закрытую дверь. Дернув за легко поддающуюся ручку, я подняла голову и застыла с открытым ртом. Просторная комната, освещенная прикрученными к потолку фонарями, напоминала закрытый бар, где собралось не так много народу, уже знакомый мне гном-ворчун, за стойкой. Да, две такие же, как он, низкорослые девицы. Одна крутила попой на импровизированном танцполе, а вторая сидела рядом с гримом и попивала что-то отдаленно смахивающее на пиноколаду. «Божечки, вы только гляньте на эту красотулю!» заверещала та из девиц гномов, что сидела на высоком для ее расточка барном стуле. «Глебушка не зря вокруг нее ужом вился!» Грим при виде меня поморщился, девица на танцполе даже взгляда не подняла. И только та, что сидела на стуле, соскочила и понеслась ко мне, быстро перебирая своими короткими ножками. А поравнявшись, схватила за подол моего платья и принялась щупать материал. Нежная, словно шелк. «Сколько оно стоит, милочка? Хочу сделать себе подарок на завтрашний день рождения». Немного опешив от ее напора и мощной, сбивающей с ног энергетики, я опустила голову вниз. Вынужден разочаровать это штучный наряд, сшитый специально для меня одним очень именитым дизайнером. Развела я руками. «Но если найду, во что переодеться, преподнесу его вам в качестве подарка». Девица запрыгала на месте, хлопая в ладоши. «Грим, ты слышал? Я буду такой же красивой, как эта малышка!» «Ты так красавица! Лана, прекрати доставать нашу гостью!» — проворчал гном и махнул мне рукой. «Глеб свалил по делам, скоро должен вернуться. Попросил накормить тебя завтраком и развлечь». Я не стала отказываться от свежеиспеченной булки с кофе. Тем более, что желудок от голода с хрипов перешел на серенады. «А что за дела у Илагина полюбопытствовала я, усевшись за стойку и пододвинув к себе протянутую гримом тарелку — «И где мы находимся? В Бринвике? Это ваш дом?» Лана, вернувшись на свой стул, подперла голову ладонью и впилась в меня восхищенным взглядом. «Да, мы в Бринвике, а это дом Лины!» Она кивнула на окружающую в танце девушку. «Я ее сестра. Меня зовут Лана. Ну а с Гримом ты вроде знакома». «Очень приятно. Я Полина. А вы?» — протянула я, пытаясь приветливо сформировать вопрос. «Друзья Глеба?» Мы познакомились с ним пару часов назад, но да, можно и так сказать». Блаженно вздохнув, она возвела глаза к потолку. «Красавчик! Каких поискать? А какая улыбка! И так бережно тебя спящую на руках держал. Завидую, подруга!» «Было бы чему завидовать», — буркнула я, уткнувшись в тарелку. «Он не говорил, для чего мы здесь? Не посвящал вас в свои планы?» хм, «Девчонки ничего не знают. Можешь их не допрашивать». Усмехнулся Грим и так хитро сверкнул глазами, что стало ясно, уж этот гном точно в курсе елагинских дел. Но вот расскажет ли? Очень сомнительно. Тем более, что он не стал ждать моих расспросов, а вышел из застойки и направился к танцующей линии, которая при виде гнома злобно оскалилась и отвернулась. Между этими двумя будто кошка пробежала, и, судя по тому, какая грусть отразилась в глазах грима, виноватой стороной выступал именно он. Не обращая внимания, отвлекла меня от этой парочки Лана. Линка немного подуется и простит своего ненаглядного. Никуда не денется. «Это за что же ей его прощать?» — прошептала я. Он ей год назад, когда руку и сердце предлагал, клялся, что завяжется своими темными делишками, а как на свадьбу денег не хватило, полез грабить какого-то жутко богатого типа. Ну, трибунал его под белой рученьки и взял, к казни приговорили. Я думал, сестра с ума сойдет. А этот сбежал от них и вернулся вчера ночью. Думал, его тут с хлебом и солью встречать будут. Линка пустила, конечно, но близко подходить не дает. «Теперь понятно, где грим с Глебом пересеклись. Небось, одну камеру на двоих делили. Страсти у вас какие!» Глотнув успевший остыть кофе, усмехнулась я. «Не то слово!» — хихикнула девушка. «Ну а ты лучше о себе расскажи. Что у тебя с зеленоглазым ангелочком? У меня с ним непримиримая вражда с детского сада». «Божечки!» Как в страстном любовном романе. В ее маленьких карих глазках зажглись восторженные искры. «Между нами девочками он у тебя такой, такой, я рядом с ним даже дышать забываю». «Не переживай, это обычная на него реакция всех представительниц женского пола». «И что, ты тоже не исключение?» — подмигнула мне Лана. «Исключений в этом правиле нет». «А он в курсе?» От нетерпения она даже подалась вперед. «Ты что, нет, конечно, и ничего ему не говори. Ты не хочешь, чтобы парень...» который тебе нравился, знал, что он тебе нравится? — Он мне совсем не нравится, ну но... да. — Хм, — задумчиво протянула она. — Где-то здесь есть логика, и я ее даже чувствую. Мы так отвлеклись на пустую болтовню, что не заметили, как грим разрушил один из неприступных барьеров на пути к сердцу Лины. И сейчас кружил ее в медленном танце. Вскоре музыка сменилась быстрой, ритмичной, поднимающей настроение. И мы с Ланой, недолго думая, повыскакивали с мест. И так как никто из всех присутствующих профессионально танцами не занимался, началась самая настоящая вакханалия, сопровождавшаяся толкотнёй и веселыми криками. В конечном итоге я не удержалась и со смехом полетела на пол. Именно в этот момент со стуком распахнулась входная дверь, и на пороге возник небрежно прислонившийся плечом к проёму «Елагин». Успев где-то сменить брюки и рубашку на потертые джинсы и белую футболку, он держал в одной руке тяжелый черный рюкзак, а во вторую деревянную биту. Тяжелые ботинки заскрипели по каменному полу. Остановившись рядом со мной, Глеб бросил рюкзак в сторону, сел на корточки, прислонил биту к плечу и под застывшую тишину медленно прошелся пальцами по моему оголившемуся плечу. Я заметно вздрогнула почувствовав, как кожа покрылась мурашками. И от глаз Елагина, судя по растянувшей его губы наглой ухмылки, это тоже не укрылось. Цветочек. А я тебе подарки принес.